Вторник. День войны. Глава пятая. Василе драганман терпеливо ждал встречи с Марианной. Он сидел в холле комиссариата, положив на колени папку и разглядывал сновавших мимо сотрудников. Если бы не униформа полицейских и байкерская куртка психолога из состаренной кожи, обстановка напоминала бы больничный коридор забитый посетителями и усталым персоналом. Появилась майор Огресс. Она шла, не торопясь, по самому центру, и люди обтекали ее с двух сторон, как гордый линкор. — Ты перезвонил врачу, дед? — вопрос был адресован инспектору, который направлялся к лифту. Лейтенант Пьеррик Паделу замедлил шаг. Все сыщики гав звали его дедом, из-за предпенсионного возраста и шести внуков, живущих в разных уголках Франции. Он наголо череп, носил серебристо-черную эспаньолку, тело у него было поджарое, как у профессионального бегуна, а глаза, как у большого доброго пса. Сторожилы бригады говорили, наш дед еще ого-го. Новички же считали его ужасно пожилым. Он все утро на консультации. Помощница пообещала, что шеф перезвонит, как только появится минутка. Но он подтвердил, что штопал именно Тимо Солера. На все сто. Солер связался с ним через несколько минут после того, как был замечен у аптеки в квартале Сен-Франсуа. Профессор Ларошель обслужил нашего налетчика в порту, в гавани Осака, между контейнерами. И доблестный доктор сразу связался с полицией. Его не смутило, что он нарушает профессиональную тайну? — Нисколько, — улыбнулся дед. — То ли еще будет. Марианна отогнала мысли о раненом налетчике и повернулась к Василе драганману Ну что, идем? Я нашла для вас время между двумя консультациями и не могу обещать, что нам дадут спокойно поговорить. Невозмутимость психолога резко контрастировала с царившим в участке возбуждением. Он сел, расправил полы куртки, открыл папку, достал блокнот и разложил перед собой детские рисунки. Взгляд в светлокарях глаз был острым, как луч лазера. Славянский акцент проявлялся сильнее, чем по телефону. «Красивые глаза», — подумала Марианна, — «не банально карие, а цвета полированного дерева, терракоты или золотистой запеченной корочки круассана. Я принес вам рисунки Малона, майор, и мои заметки с комментариями. Они пока рукописные, но...» Марианна жестом остановила Василе, чтобы получше его рассмотреть. Обаятельный мужик, ничего не скажешь. Чуть моложе ее. Она обожала застенчивых мужчин. За их сдержанностью таится огонь. Славянский шарм и трагическая судьба героев Толстого и Чехова. Что, если мы начнем с самого начала? О ком вы говорите? Где он живет? Конечно, майор, простите, когда волнуюсь, становлюсь бестолковым. Мальчика зовут Малон, Малон Мулен. Он ходит в младшую группу начальной школы, в Моноглизе. Знаете, где это? Она сделала ему знак продолжать, кивнув нависевшую на противоположной стене карту эстуария сены. Эстуарий — однорукавная воронкообразная устье реки, расширяющаяся в сторону моря. Монеглис находился в десяти километрах от Гавра. Маленькая деревенька среди полей с населением в тысячу жителей. Со мной связалась школьная медсестра, сообщила, что ребенок все время повторяет нечто странное. Я впервые увидел мальчика три недели назад. И он рассказал, что его родители не его родители. Именно так. Малон утверждает, что помнит другую жизнь, прежнюю. А родители, конечно, все отрицают. Естественно. драганман взглянул на часы. В этот самый момент они встречаются с директрисой школы. Без вас? Да. Предпочли обойтись без моего присутствия. Родители или начальство? По обоюдному согласию. Ваше вмешательство их раздражает? Психолог смущенно улыбнулся и посмотрел на Марианну взглядом бродячего пса, выпрашивающего у прохожего кусок хлеба. Их можно понять. Честно говоря, если бы вас прислала не Анжелика, позвольте мне кое-что объяснить. Я постараюсь говорить сжато. Майор Огресс колебалась. «Этот психолог чертовски хорош». Мямлет, запинается, но своего не упустит. Нужно будет выяснить, где эта хитрюга Энджи его выловила. — Ладно, господин драганман даю вам четверть часа. Дверь без стука распахнулась, и появившийся дед разрушил очарование момента. — Доктор на проводе! — Вот же черт! Переведи на мой телефон. — ты можешь не только поговорить с профессором Ларошелем, но и увидеть светило больницы Моно на экране размером три на три. Его кабинет нашпигован классным оборудованием для видеоконференций. марианна попросила Василия подождать несколько минут в коридоре. У нас крупное дело. Январское ограбление в вдавили, наверное, слышали? Психолог кивнул, и послушно пошел к двери, столкнувшись на пороге со вторым лейтенантом, катившим тележку с видеокамерой и микрофоном. — Наконец-то пригодилась чертова техника! — произнес тот и присел на корточки, чтобы установить камеру напротив белой стены. На вид сыщику было лет тридцать. Белая футболка, тесные джинсы, кроссовки. Вид у накачанного красавчика был явно непротокольный лейтенант Жан-Батист ле -Шевалье. Женат, двое детей, верный муж, нежный отец. Ожившая мечта одинокой женщины. — Пошустрее же бы! — Марианна ворчала для проформы. Взгляд скользнул по сильной спине подчиненного, уперся в полоску голого тела между задравшейся майкой и поясом джинсов. Трусы-боксеры от Келвин Клайн — обтягивали классную задницу. Руки прочь. Частная собственность. Чужая. Прямо какое-то широкоэкранное кино. ЖБ с кошачьей грацией поднялся с корточек. Лейтенанты Паделу и Лешевалье устроились на стульях, Марианна осталась за своим столом. Секунду спустя на белой стене появилась роскошная декорация в стиле хай-тек. Сплошь прямые углы, лакированное бюро, дизайнерские кресла, обтянутые серой кожей, мебель из ценных пород дерева, большая плазма на стене и даже высокая балконная дверь, через которую в комнату льется яркий свет. А вот и хозяин кабинета. Хирург в белом халате поверх шикарного костюма тройки, небось подбирал специально к своей хищной улыбке, в руке стакан, в котором позвякивает лед здравствуйте майор агресс сожалею но могу уделить вам всего несколько секунд одна дама уже лежит и с нетерпением ждет когда я вернусь вместе с моим орудием пауза лорошель пошутил и теперь как будто ждал награды заранее записанного смеха зрителей сияя безупречной белозубой улыбкой хвала коллегам ортодонтам я буду пересаживать ей печень так что давайте поторопимся. — Вчера вы оказали помощь Тимо Солеру, так? — задала вопрос марианна Доктор сделал глоток медно-красной жидкости. — Интересно, что он пьет перед операцией? Неужели виски? Или Red Bull? В углу в сумке от Хуго Босс клюшки для гольфа, Каждая деталь обстановки точно выверена, словно это театральная декорация или съемочная площадка, а не настоящая комната. «На летчику? Так точно, мадам. Я уже все рассказал вашим инспекторам. Беглец позвонил вчера во второй половине дня. Назначил срочную встречу в порту, в гавани Осака, вдали от чужих глаз, понимаете? Он ждал в белой «Тойоте Ярис». «Номер я запомнил, не волнуйтесь. Рана у него плохая. Между подключичной артерией и верхней долей левого легкого. Пулю калибра девять миллиметров несколько месяцев назад вытащил какой-то коновал. Ухаживали за ним непрофессионально. По его собственным словам, он недавно упал, рана открылась, и начались адские боли. Я сделал, что смог». «Прооперировали Тимо прямо в машине?» — изумилась Марианна. «Конечно нет. Я имел в виду, что сделал все, чтобы помочь вам». «Нам?» ЖБ был потрясен антуражем и угадывающимся за окном бассейном. «Или морем. Ведь это Сент-Адрес, шикарный пригород Гавра, и больница стоит на берегу Ла-Манша». Помочь правосудию? Сообщить о преступнике, которого не один месяц разыскивает полиция? Долг каждого честного гражданина. Ведь так? Безусловно, профессор. Как еще вы нам помогли? Ввел двойную дозу нальбуфина. Это обезболивающее намного сильнее морфина. «Лекарство мгновенно облегчило страдания и будет действовать еще как минимум 12 часов. Я немножко почистил рану и снова зашил. Шов получился загляденье. Высокая мода, да и только!» Еще одна улыбка во славу хирургов-стоматологов. Профессор наклонился к камере, будто хотел сообщить нечто конфиденциальное. «Но внутри...» Я пошалил скальпелем, комиссар. Когда Нальбуфин перестанет действовать, Тимо Солер взовьется под потолок и снова позвонит мне и никуда не денется. А там подтянетесь вы с кавалерией. Марианна шумно сглотнула, прежде чем ответить. Не беспокойтесь, подтянемся. Лорошель поставил на стол пустой стакан. Договорились. А теперь, если позволите, я отправлюсь в операционную и помогу пациентке, которая в меня верит. Если все пройдет хорошо, тьфу-тьфу-тьфу, через несколько минут все ее страхи будут позади. Прощальная улыбка, и экран погас. Трое полицейских еще несколько секунд молча смотрели на белую стену. Да он просто святой! умиленно произнес дед. И что органы правопорядка делали бы без помощи таких вот сознательных граждан, ухмыльнулся ЖБ. Ладно, позубоскали ли и хватит. Доктор нам может и не слишком симпатичен, но будет отлично, если с его помощью мы возьмем Солера. Марианна повернулась к ЖБ и скомандовала: "Давай, Спилберг, убирает сюда всю эту технику". Дед «Будь на связи с нашим доктором Хаусом!» «А я...» Она подвинула к себе рисунки, принесенные Драгонманом. Четыре вертикальные черты сделаны черным фломастером, пятая диагональная — синим. «Каракули!» «А меня оставьте на четверть часа с этим психологом, который жаждет объяснить, как функционирует память трехлетнего ребенка».